10. Кровавая жертва Когда Дзи Юньхэ подошла к залу послушания, то обнаружила, что это грозное и величественное здание наполовину обрушилось. На руках Сюэ все еще виднелись кандалы, но девушка уже разорвала стальную цепь, соединявшую браслеты. Лишу держал ее на руках, прижимая к груди. Похоже, девушку ранили в плечо. Судя по выражению лица, рана причиняла ей невыносимую боль. На полу перед ними лежал бездыханный покоритель демонов. Дзи Юньха поняла, что дела плохи. «Сюэ Саньюэ», — заговорил Линха Атсин, стоявший напротив влюбленной пары. «Твой демон-кот убил моего подчиненного. Если не прекратишь оберегать раба, тебя обвинят в измене и объявят изгоем. Я лишу тебя титула покорителя демонов». «Ни ты, ни твой раб не переживете этот день». Линь Хаатин поднял меч и направил острие на Сюэ саньюя «Даю тебе последний шанс». «Ха!» — холодно усмехнулась Сюэ Саньюэ. «Не нужен мне твой шанс». Она ослабла, но говорила четко и ясно. Ледяной блеск ее глаз показывал, что девушка не намерена отступать. Лишу посмотрел на свою госпожу, и его рука обнимавшая плечо любимой, напряглась. На губах лень хаотина заиграла едва заметная улыбка. Отказ Сюэ Саньюя явно пришёлся ему по душе. Теперь он мог без стеснения отрезать Дидзи Юньхэ правую руку, лишив верной помощницы. «Отлично. Не вините меня в том, что я ничего не предпринял для спасения былого соратника. Молодой господин, Вскричала Дзи Юньхэ, видя, что тот собирается сделать. Заметив Дзи Юньхэ, Линьха нахмурился. «Верховный страж? Хотите вступиться за предательницу и ее раба?» Покорители демонов, стоявшие за спиной Линьха уставились на Дзи Юньхэ. Все знали о ее дружбе с Сюэ Саньюэ, поэтому подручные молодого господина не спускали с девушки глаз, готовые в любой момент ее схватить. Дзиюньхэ обернулась к подруге. Их взгляды пересеклись. Не сказав подруге ни слова, она приблизилась к Линьхатину и шепнула ему на ухо. Молодой господин, мы оба знаем силу Сюэ Саньюэ и ее раба. В сражении с ней долина потеряет много покорителей, а нам и так не хватает людей. Было бы лучше. Леньхаатин приподнял уголки губ, наклонился к Дзиюньхэ и тихо произнес. «Было бы лучше отбросить притворство». Девушка вздрогнула. Вскинув голову, она видела, как одними губами линь Хатин беззвучно прошептал. «Сегодня она умрет. Дзи распахнула глаза. Сюэ Саньюэ тоже считала с его губ угрозу и криво усмехнулась. «Молодой господин, вы ждали этого многие годы?» Сюэ Санюя сжала рукоять меча и, опираясь на Лишу, встала на ноги. Затем она направила острие на линь хаотсина. «Хватит болтовни. Юньха, если посмеешь мне помешать, я убью и тебя». Она поняла смысл этих слов. Сюэ Саньюэ не надеялась уйти из долины живой. Девушка во всеуслышание заявила о том, что разрывает с ней дружбу, чтобы после ее смерти Дзи Юньхэ не стали преследовать в долине. Дзи Юньхэ сжала пальцы в кулак. Стиснув зубы, она мысленно искала путь к спасению. «Нужно найти способ спасти Сюэ Саньюэ. Подруга не должна умереть здесь сегодня». В этот критический момент, хранивший молчание Лишу, внезапно приподнял брови, и его разноцветные глаза заблестели. Магическая сила демона кота хлынула во все стороны, неся с собой ледяную стужу. В зале послушания резко похолодало. Проникавший в зал теплый весенний ветер теперь веял пронзительным зимним морозом. Диюньхе изумленно смотрела на Лишу. Она подозревала, что демон-кот на самом деле достаточно силен, но размах его магии превзошел ее ожидания. Покорители демонов забеспокоились. Даже Линьха Атсин заметно встревожился. Когда демон заключает с покорителем соглашение о подчинении, то отдает хозяину часть силы в качестве дара повелителю, а также в знак покорности. Дзи Юньхэ никогда не видела, чтобы демон частично лишенный силы сохранил такую мощь. Лишу всегда был немногословен, и девушка почти не видела, чтобы он разговаривал с кем-то, кроме своей госпожи. Даже Дзи Юньхэ он редко удостаивал словом. Но сейчас Лишу разомкнул губы. «Саньюэ, ты всегда мечтала покинуть долину. Так сделаем это сегодня». Слова Лишу застигли Сюэ Саньюэ врасплох. Она взглянула на любимого в недоумении. Глаза демона были полны решимости. Казалось, он давно знал, что этот день наступит. «Я помогу тебе». «Я разрушу долину», — сказал Лишу. линь холодно фыркнул. «Долина покорителей демонов зиждется на основании, которому больше ста лет. Думаешь, простому демону по силам ее разрушить?» Император своим повелением разметал племя покорителей демонов по укромным уголкам четырех сторон света. Но в отличие от трех других областей... Долина покорителей демонов появилась не по приказу императорского двора. Сто лет тому назад, словно ниоткуда, в небе появилась гигантская демоница птица Луань, мощь которой лишила мир покоя. Примечание. Птица Луань — существо древнекитайской мифологии. Согласно каталогу «Горы морей» являлась разновидностью феникса, имела пестрые перья пяти цветов и умела петь. Ее появление знаменовало наступление мира и благоденствия. На борьбу с ней великий мастер созвал девятерых самых прославленных покорителей демонов. Вместе они заманили птицу Луань в долину, где сражались с гигантской демоницией на протяжении десяти дней. Оросив долину собственной кровью и пожертвовав жизнью, покорители сотворили магическую печать десяти сторон, сковав ею птицу лань. Примечание. 10 сторон. Буддийский термин означает восемь румбов компаса, а также зенит и надир. Зеленокрылая смута, так окрестили люди явления демонической птицы. После него демоны больше не чинили беспорядка в мире. В долине на месте кровавой жертвы 10 мастеров прошлого поселились покорители демонов чтобы оберегать магическую печать десяти сторон и не дать птице Луань вырваться из плена. Позже наставник государства изобрел морозный яд, чтобы с его помощью поработить покорителей демонов. С тех пор долина подчинялась воле императора, а покорители стали орудием в его руках. Впоследствии императорский двор повелел создать по образцу долины поселение на северном плоскогорье, восточном острове и западной горе, чтобы расселить в тех краях покорителей демонов. Если в семье рождался ребенок наделённый способностью усмирять демонов, его отнимали от родителей и отправляли в одну из четырех областей, подконтрольных императорскому двору. Сейчас почти никто уже не помнил историю возникновения долины покорителей демонов. Все знали, что в мире существуют четыре области, где покорители демонов находятся под самком. Упомянутая линь хаотином столетние основания, на котором держалась долина, было той самой печатью десяти сторон, магическое поле которой подавляло демоническую силу нечисти. Долина покорителей демонов напоминала клетку, опечатанную заклинаниями наставника государства, способными лишить силы любого демона. Поэтому могущество, проявленное Лишу, многих поразило. Днем ранее атака Тритона навела Дзи Юньхэ на мысль, что она видит перед собой душу моря. А теперь этот демон-кот? Однако времени на размышления у девушки не осталось. Магическая сила сгустилась вокруг Лишу, ледяной ветер оцарапывал покорителям демонов уши, а с наиболее слабых сдирал кожу и плоть, оставляя истекать кровью. В зале не смолкали истошные крики ужаса. Глаза линь Хатина блеснули. Немедля более он сконцентрировал в руке силу, направил ее в меч и яростно замахнулся, желая поразить демона кота. Энергия меча, преобразившись в клинок, рассекла поток ледяного ветра и устремилась к лишу. Сюэ Саньюэ в испуге подняла меч, чтобы блокировать удар, но демон кот, не сдвинувшись с места, придержал ее руку. Возвышаясь, как горный пик, непоколебимый, как скала, Лишу спокойно ждал удара. Раздался грохот. Магический клинок, налетев на невидимую стену, разбился на мелкие осколки, а ударная волна прокатилась по долине, сметая на своем пути цветы, кустарники и деревья. Дзи Юньхэ вновь испытала шок. Но на этот раз ее удивил не Лишу, а Линьхаатсин. Когда это молодой господин успел развить такую силу? Лишу, что ты собираешься делать? спросила Сюэ Саньюэ. После короткого молчания демон произнес одно только слово: "Прости". Сюэ Саньюэ застыла в ужасе, преобразовав магическую силу в острый кинжал, Лишу глубоко вонзил его себе в грудь. Все вокруг замерли. Лишу достал кинжал, и из раны потоком хлынула кровь. Оттолкнув Сюэ Саньюэ в сторону, демон-кот кровью, как тушью, начертил на полу магическую печать. Бесцветная сила, сгустившаяся вокруг демона, окрасилась в алый цвет. Волосы и одежда бывшего раба трепетали и развивались на фоне кровавого ореола. Демон-кот походил на Янило, владыку преисподней. Зеленокрылая птица Луань. «Я жертвую собой, орошая кровью десять сторон, дабы помочь тебе сломать печать». Услышав его слова, все вокруг побледнели от ужаса. Демон Лишу действительно собрался принести себя в жертву, чтобы возродить гигантскую птицу Луань. «Лишу!» — вскричала Сюэ Саньюэ, но любимый уже не мог ее услышать. Из его груди лилась кровь, а порывы ураганного ветра, бушующего над магическим полем, разносили ее брызги во все стороны. Внезапно земля под ногами заходила ходуном, как при землетрясении, и разошлась, образовав глубокую темную расщелину, берущую начало от начертанной кровью печати. Завывания рвущегося из пропасти ветра напоминали не то стенания злобного духа, не то шедший из глубины земли негодующий вопль гигантской демоницы, которая провела в плену сотню лет. От этих звуков кровь стыла в жилах. «Приказываю всем построиться в боевом порядке», — прорвался сквозь шум ветра голос Линьхаатсина. «Любой ценой». «Даже ценой собственной жизни мы не должны позволить птице Луань вырваться из долины». События приняли такой оборот, что все позабыли об измене Сюэ Саньюэ и состязании Дзи Юньхэ с молодым правителем. Никто из присутствующих не был свидетелем ожесточенной схватки десяти мастеров прошлого с птицей Луань, но все хорошо представляли себе, что способна сотворить с этим миром демоническая птица. Наставники и ученики выстроились в боевом порядке, держа магическое оружие наготове. Но тут, неожиданно для всех, трещина в земле расширилась с молниеносной скоростью. Земля содрогнулась так, что Цзи Юньхэ едва устояла на ногах. Трещина побежала вперед, как будто Паньгу расколол землю топором и перерезала долину пополам. Примечание. Паньгу. Согласно китайской мифологии, Первый человек, зародившийся во вселенском хаосе из яйца. Взмахом своего топора он отделил инь от ян, создав тем самым землю и небо. Невидимая магическая печать, издавна парившая в небесах, разбилась в мгновение ока, и ее осколки закружились над долиной мелкой снежной пылью. Многие покорители демонов рухнули в образовавшуюся бездну. Кто-то пытался взлететь на мече, но рвущийся из-под земли в ветер унёс их в неизвестном направлении. Примечание. Летающий меч. распространенный магический артефакт в романах китайского фэнтези. Используется как оружие и средство передвижения. Дзи Юньхэ поднялась в воздух, стоя на мече, и проследила, куда устремилась трещина. Если она не ошиблась, Трещина должна была пройти через место, где находилась темница с тритоном. Подземный толчок такой силы, несомненно, сломал стены подземелья и, возможно, даже вызвал обвал. Но тритон, обессиленный, он наверняка не в состоянии бежать. Не успела Дзи Юньхэ об этом подумать, как из темницы вылетел на мече, виляя из стороны в сторону человек. Это был Цюйся Асин. Еще Ещё издалека он принялся кричать. «Страж! Страж!» Когда помощник подлетел ближе, Дзи Юньхэ оттолкнула его со словами. «Ты что здесь делаешь?» «Прилетел посмотреть. Это...» Не успел он закончить фразу, как из бездны, достигая небесных высот, донёсся птичий клекот. Зеленокрылая птица Луань пробудилась.